10. Горе было необъятным, чёрный, всепоглощающий бездны, который делал его таким хрупким, что он мог сломаться от лёгкого удара по больному месту. Но прежде всего оно было высохшим. Горе, лишённое тех эмоций, которых от него ожидали, которые он должен был чувствовать. Он предпринимал попытки их разблокировать, вспоминая все совместные приятные моменты с Теодором. Как когда он учился кататься на велосипеде и делал первые шаги в плавании. Или забирался к ним в кровать, когда ему снились кошмары с Дартом Вейдером. Совместные игры и веселье. Все, что у них было до того, как стало плохо. Но ничего не помогало. Даже тогда, когда он сидел в той датской скорой, положив руку на холодную грудь Теодора и глядя на его лицо, взявшее лучшие черты от него и Сони, даже тогда он не чувствовал ничего, кроме желания разобраться в том, что на самом деле произошло в датской тюрьме. Он прекрасно осознавал, что поступает неправильно, что ему следовало бы поддаться естественному и логичному ходу вещей, остаться дома позаботившись о Соне с Матильдой. Уже же сейчас у него не было иллюзий о том, что позже он пожалеет об этом, когда будет поздно и всё будет потеряно. Но несмотря на свои желания, больше ни на что он не был способен. Скорая затормозила перед зданием из красного кирпича с выходившим на улицу фронтоном. Так, вот мы и на месте. Улица Тракторс Гаттон, 38, сказал датский водитель скорой, выглянув в окно на стоявшие вдоль дороги старые коттеджи. Правда, не похоже на больницу. Нам нужно сначала забрать судмедэксперта, ответил Фабиан и нашёл в мобильном номер. После долгой дискуссии с угрозами отдать их всех под суд в Швеции, ему удалось уговорить датчан провести вскрытие для судебной экспертизы в Хельсингборге, вместо Хельсингёра. Эннерт Грейде, судебный эксперт, произнёс автоответчик Косы. И да, вы всё правильно поняли. У меня сейчас нет времени разговаривать с вами по телефону, и слушать ваше сообщение тоже нет. Фабиан вышел из скорой и потянулся. В двадцати минут стояли парни, ровесники Теодора, со скейтбордом под мышкой и смотрели то на него, то на датскую скорую. Он кивнул им и пошел к дому косы. Однажды он уже там бывал, и точно как тогда его вдруг осенило, как он на самом деле мало знал о своем коллеге из отделения судмедэкспертизы. То, что он особенный, Фабиан понял сразу, при первой встрече. Вязные штаны в красно-белую полоску и косички, каждый из которых олицетворял из жертву в актуальном расследовании. Один из лучших патологоанатомов в Швеции, специалист высочайшего класса. Больше он о нём практически ничего не знал, потому что Эйнер Косса Грейда прежде всего обладал железной принципиальностью. Он как никто умел отделять работу от частной жизни. Там проходил водораздел, и два мира не должны были сталкиваться ни при каких обстоятельствах. Поэтому ему без проблем удавалось выключать мобильный на время всего отпуска. За калиткой, а также на въезде в гараж были припаркованы три десятка велосипедов, всякие разные: от грузовых с тремя колёсами и пацификами до удлинённых лежачих велосипедов. До него доходили слухи, что в свободное время Касса много катается на велосипеде, и что 10 лет назад он доехал до Дюссельдорфа, чтобы поучаствовать в велогонке. Но всё равно казалось маловероятным, что он владеет таким количеством разных велосипедов. Он прошёл в калитку, преодолел грунтовую дорожку и, подойдя к входной двери, позвонил в неё. Загустели с твой, послышались разрозненные голоса, и он задумался, что, может, стоило подождать, пока гости разойдутся, а коса останется в одиночестве. Дальше размышление это зайти не успело. Дверь открыл мужчина с голым торсом и разноцветным напитком в руке. В то же время включилась ритмичная электронная музыка, басами пробиваясь сквозь растительность и дальше по кварталу. Полуденный час, очевидно, не мешал веселью. Коса дома Спросил он. Что? спросил мужчина по-английски. Касса, повторил Фабиан. Дома? Да заходи уже, перебил мужчина и скрылся в толпе. Фабиан направился вслед за ним и начал разглядывать празднующих мужчин и женщин от 20 до чуть ли не старше 80. В другой реальности всё это могло бы его захватить. Сейчас давка под аккомпанемент тяжёлых басов вызывала у него клаустрофобию. Он протиснулся сквозь танцующую толпу, мимо барной стойки, где мужчины и женщины с одинаковыми причёсками, одетые в обтягивающие и не менее блестящие комбинезоны, смешивали напитки. Тут и там на диванах и на островках из напольных подушек полулежали гости в бикини и плавках. Они либо смеялись, либо целовались, либо спали. Он не понимал, как они могут смеяться. Как кто-то мог позволить себе в чём-либо находить радость? Ему хотелось отыскать рубильник и отключить ток, крикнуть им, чтобы они оставили его в покое и укатили отсюда на своих велосипедах, чтобы он в тишине и покое смог найти косу. В саду за домом из замаскированных колонок тоже пульсировал ритмичный электронный твист. Но здесь громкость была чуть ниже, и дышать было значительно легче. Хоть и на газоне гостей было немало. Тут он увидел косу. В сандалиях, объемных, цвета слоновой кости, штана холодинах, длинные рубахи и в розовом буае с перьев на шее он стоял за диджейским пультом и размахивал длинными до плеч седыми волосами, в которых, редкий случай, не было ни одной косички. Фабиан направился к нему, но не успел до него добраться, как Касса обернулся, чтобы выбрать пластинку из своего собрания винила, и увидел его. Фабиан замер он на полпути. Касса: "Знаю, что у тебя, Фабиан. Фабиан". Перебил Касса, и его лицо озарила улыбка. "Всё в порядке. Не помню, чтобы приглашал тебя". Но из всех членов команды тебе я всегда рад. Так что просто расслабься, разденься и выпей что-нибудь. Спасибо, но... Коса, прости, но я здесь не для того, чтобы... Хочешь составить компанию и побренчать? М-м-м, маленький батл. Ты же меломан, насколько я понимаю. Кстати, а эту, знаешь? Он повернулся к пульту и прибавил громкости. Two Hearts at Digitalism Немецкая группа, основанная в 2004 году в Гамбурге Янсом Мелле и Измаилом Тюфекджи играют в основном клубную электронную музыку. Потрясающе. Касса. Фабиан подошёл к нему. «Я здесь, потому что мне нужна твоя...» «Подожди! Мне нужно только...» Коса наклонил голову так, чтобы прижать одно ухо к висевшим на шее наушникам, в то время как привычным движением поставил иглу в нужное положение и включил сингл «Мюзик нон-стоп» группы Крафтверк. Немецкий музыкальный коллектив, основан в 68-м году в Дюссельдорфе, Флорианом Шнайдером и Ральфом Хюттером, играет преимущественно электронную музыку. Ну, вот это ты должен знать, Касса вновь обернулся к Фабиону. Знаешь, что я приятельствую с Ральфом Хуттером, и я один из немногих людей со стороны, кто бывал в студии Клинкланг. Он покачал головой. Скажи, гений. Касса. Фабиан взял его за плечи и заглянул в глаза. Я здесь, потому что мне нужна твоя помощь. Улыбка исчезла с лица Касса. И почему я даже не удивлён. Конечно же, тот факт, что у меня разгар отпуска, и что в честь этого я устроил вечеринку, Ролине не играет. Если бы были другие варианты, я бы не стал тебя спрашивать. Надеюсь, ты понимаешь. Ты выпивал? Что? Алкоголь? Касса взглянул на него с отвращением. Ты с ума сошёл? Я не пил с 14 лет. Фабиан, в чём там дело? Нельзя спросить о Черны Грувессона. О'кей, может он не самый ритмичный на свете барабанщик, но он на месте и поет, только и ждёт чего-то интересного, чтобы Касса. Прошу тебя, перебил Фабиан. Это не новое дело. Речь о моём сыне, понимаешь? Моём, родном сыне. Касса столбинелло не спускал глаз с Фабиана, сиясь понять, серьёзен ли он. Потом кивнул и стянул с себя боа. Давай, поехали.